Глава седьмая. Под знамя. На земле, а может быть, почем знать, и в целом мироздании, существует один единственный непреложный закон. Все на свете должно рано или поздно окончиться, и никто и ничто не избежит этого веления. Через месяц окончилась казавшаяся бесконечной усиленная тренировка фараонов на ловкость, быстроту, красоту и точность военных приемов. Наступил момент, когда строгие глаза учителей нашли прежних необработанных новичков достаточно спелыми для высокого звания юнкера Третьего военного Александровского училища. Вскоре пронеслась между фараонами летучая волнующая весть. В эту субботу... «Будем присягать». Давно пригнанные парадные мундиры спешно в последний раз примирялись в гаузах. За тяжелое время непрестанной гоньбы молодежь как будто выросла и осунулась, но уже сама невольно чувствует, что к ней начинает прививаться та военная примезна и подтянутость, по которой так нетрудно узнать настоящего солдата даже в вольном платье. Наступает суббота. В этот день учебные и иные занятия длятся только три часа, только до завтрака. Придя от завтрака в ротные помещения, юнкера находят разостланную служителями по постелям первосрочную, еще пахнущую партняжной мастерской, одежду. И «Ей, живо одеваться!» командует Дрозд. И чтобы ни морщинки, ни складочки, фельдфебель Рукин строит роту в две шеренги. С Богом, командует Дрозд. Все четыре роты, 400 человек, неторопливо выливаются на большой внутренний учебный плац и выстраиваются в двухвзводных колоннах. На правом фланге юнкера старшего курса с винтовками. На левом – первокурсники без оружия. Перед строем – священники. Православный – за аналоем, в золотой ризе. Католический – в черной сутане, с четырехугольной шапочкой на голове. Лютеранский – в длинном, ниже колен сюртуке, из воротника которого выступает большой белоснежный галстук. Магометанские мула в бело-зеленой челме. У ворот, ведущих в манеж и конюшню, расположился училищный оркестр. Ротные командиры и курсовые офицеры при своих ротах. Посередине и впереди батальонный командир Артабалевский по юнкерскому прозвищу Бердипаша, узкоглазый, низкостриженный татарин. Его скуластое плотное лицо, его широкая спина и выпуклая грудь кажутся вылитыми из какого-то упругого огнеупорного материала. Заметив издали начальника училища, выходящего из своей квартиры, он командует. «Смирно! Глаза направо!» Начальник училища генерал Анчутин приближается к строю. Он необыкновенно высок, на целую голову выше правофлангового юнкера первой роты и веско внушителен, пожалуй, даже величествен. Юнкера его зовут «Статуи Командора». И правда, он похож на каменного гостя, когда изредка, не более пяти-шести раз в год, он проходит медленно и тяжело по училищному квадратному коридору, прямой как башня, похожей на Николая Первого, именно на портрет этого императора, что висит в сборном зале с таким же высоким куполообразным лбом, с таким же суровым и властным выражением лица. С юнкерами он никогда не здоровается вслух. Да у него и нет вовсе голоса, а какое-то слабое сипение. Под Рущуком, командуя ростовским гренадерским полком, он был ранен пулей в горло на вылет и с тех пор дышит через серебряную трубку. За военные подвиги в турецкую войну он был пожалован пожизненным ношением мундира ростовского полка и почетным местом начальника Александровского училища.